Глава 12. Вскоре произошло событие, отвлекшее внимание Эндрю от домашних неурядиц. Он наткнулся в трибюн на сообщение о том, что мистер Ричард Стилман, известный американский врач из Портленда, штат Регон, прибыл на Империале и остановился в отеле «Брукс». В былые времена он бы взволнованно бросился к Кристин с газетой в руках, «Смотри, Крис, Ричард Стилман приехал. Помнишь, я с ним переписывался много месяцев. Интересно, навестит ли он меня? Честное слово, мне бы очень хотелось с ним увидеться. Теперь же он отвык делится всем с Кристин». И спокойно сидел с газетой, размышляя, довольный, что встретиться со Стилманом уже не младшим страховым врачом, а консультантом с Уэлбек-стрит. Он напечатал на машинке письмо, в котором напоминал себе американцу, и приглашал его позавтракать с ним в Плазе в среду. На другое утро Стилман позвонил ему по телефону. У него был приветливый, бодрый голос. «Рад, что могу с вами поговорить, доктор Мэнсон. Очень приятно будет завтракать вместе с вами. Ну, давайте не в Плазе. Я уже успел возненавидеть это место». «Почему бы вам не приехать сюда и не позавтракать со мной?» Эндрю застал Стилмана в его гостиной в тихом и аристократическом отеле «Брукс», посрамившем шумный отель «Плаза». День был жаркий, утро у Эндрю выдалось хлопотливое, и при первом взгляде на американца он почти пожалел о том, что приехал. Американец был человек лет 50 низенький, худощавый и лёгкий, с непропорционально большой головой. Цвет лица у него был, как у ребёнка, белорозовый. Светлые волосы редкие, причесаны на пробор. Только увидев его глаза, неподвижные, точно стеклянные, бледно-голубые, Эндрю угадал, почти ощутил огромную силу, скрытую под незначительной внешностью этого человека. — Надеюсь, вы ничего не имеете против того, что я пригласил вас сюда, — сказал Ричард Стилман спокойным тоном человека, к которому всегда охотно приходит множество людей. — Я знаю, здесь у вас принято думать, что американцы любят отель Плаза. Он улыбнулся тепло и просто. — Но туда приезжает все публика вшивая. Он помолчал. — Да, теперь при личном свидании... Я хочу от души поздравить вас с вашей замечательной статьей по поводу вдыхания пыли. Вы не в претензии на мое замечание относительно сирицита. А чем вы заняты теперь?» Они спустились вниз в ресторан, где старший из множества официантов бросился принимать заказ Стилмана. «Вы что закажете? Я апельсиновый сок...» сказал Стилман, сразу не поглядев на длинное меню, написанное по-французски, и две бараньи котлеты с горошком, потом кофе. Эндрю, в свою очередь, дал указание официанту и со все возрастающим почтением обратился к Стилману. Находясь в обществе Стилмана, нельзя было не почувствовать властного обаяния его личности — История его жизни, в общих чертах известная Эндрю, была единственной в своем роде. Ричард Стилман происходил из старого массачусетского рода, представители которого в течение многих поколений были юристами в Бостоне. Но молодой Ричард, вопреки фамильной традиции, возымел сильное желание заняться медициной и в 18 лет убедил, наконец, отца, отпустить его учиться в Гарвард. Два года он пробыл на медицинском факультете, но вдруг скоропостижно скончался его отец, оставив Ричарда, его мать и единственную сестру в неожиданно бедственном положении. Надо было искать какой-нибудь способ прокормить семью, и старый Джон Стилман, дед Ричарда, Настоял, чтобы внук бросил медицинский факультет и пошел по традиционному пути Стилманов. Все доводы были тщетны, старик оставался неумолим, и пришлось Ричарду вместо диплома врача, о котором он мечтал, получить после трех утомительно скучных лет учения диплом юриста. Затем в 1906 году он начал работать в Бостоне и работал там четыре года. Но профессия юриста была ему не по душе. С первых лет студенчества он увлекался бактериологией, в особенности микробиологией, и в мансарде их дома в Биконхиле устроил себе маленькую лабораторию, взял в помощники своего клерка и всякую свободную минуту посвящал своей страсти. Лаборатория на чердаке, собственно, была началом знаменитого института Стилмана. Ричард не был любителем он обнаружил не только величайшие технические способности, но и оригинальность мысли, почти граничившую с гениальностью. И когда зимой 1908 года сестра его Мэри, к которой он был привязан, умерла от скоротечной чахотки, он сосредоточил все свои силы на борьбе с бациллой туберкулеза. Он заинтересовался старыми исследованиями Пьера Луи, и его американского ученика Джеймса Джексона-младшего. Ознакомившись с работой по вопросу о выслушивании больных, который посвятил всю жизнь Лайеннек, он пришел к физиологическому исследованию легких, изобрел новый тип стетоскопа. Имея в своем распоряжении очень ограниченную аппаратуру, он предпринял первые попытки получения сыворотки крови. В 1910 году, когда умер старый Джон Стилман, Ричард уже добился исцеления морских свинок от туберкулеза. Результаты этих двух событий не замедлили сказаться. Мать Стилмана всегда сочувствовала его увлечению научной работой. Теперь ему не понадобилось много настойчивости, чтобы выйти из сословия юристов и на деньги, полученные в наследство от старика, купить вблизи Портленда, в Регоне, ферму, где он сразу же весь отдался настоящему делу, делу своей жизни. Так много ценных лет было уже потеряно, что он не хотел теперь терять время еще на получение медицинского диплома. Он стремился идти вперед, видеть плоды своей работы. Скоро он приготовил лошадиную сыворотку. Его коровья вакцина дала успешные результаты при массовой иммунизации стада джерсейских коров. В то же время он использовал важные наблюдения Гельм, Гольца и Уилларда, Гипса и физиков последующих поколений, как, например, Бисайона и Зинкса, для лечения пораженных легких путем прекращения их деятельности. Отсюда он перешел непосредственно к терапии. Опыты лечения в новом институте скоро принесли ему громадную славу, большие триумфы, чем лабораторной победы. Его пациентами стали многие чехоточные, лечившиеся амбулаторным путем, скитавшиеся из одной больницы в другую, и признанные безнадежными. Успехи, достигнутые в этих случаях Стилманом, немедленно вызвали решительную вражду к нему врачей-профессионалов, пренебрежительные отзывы и всякие обвинения. Теперь началась иная и более длительная борьба, борьба за признание его работы. Он истратил все, что имел до последнего доллара на устройство своего института, а содержать его стоило очень дорого. Стилман презирал рекламу и противился всяким уговорам поставить свое учреждение на коммерческую ногу. Часто казалось, что материальные затруднения и злоба противников его непременно потопят, но Стилман с великолепным мужеством переживал каждый кризис, даже компанию, затеянную против него крупной газетой. Период клеветы и гонения остался позади, буря полемики утихла. Мало-помалу Стилман добился того, что все его противники неохотно признали его. В 1925 году комиссия из Вашингтона посетила институт и дала восторженный отзыв о его работе. Стилман начал получать крупные пожертвования от частных лиц, от трестов и даже от общественных организаций. Эти вклады он использовал на расширение и улучшение своего института. Институт с его прекрасным оборудованием и местоположением Стада меджерсейских коров и чистокровных ирландских лошадей, от которых брали сыворотку, стал достопримечательностью штата. Хотя у Стилмана еще имелись враги, так, например, в 1929 году происки уволенного им лаборанта создали новый громкий скандал, но он, по крайней мере, обеспечил себе некоторую неприкосновенность, дававшую ему возможность продолжать дело своей жизни. Успех его не испортил. Он оставался все тем же спокойным, сдержанным человеком, который почти 25 лет тому назад разводил первые культуры на чердаке дома в Биконхилле. А сейчас, сидя в ресторане отеля «Брукс», он смотрел через стол на Эндрю со спокойным дружелюбием. — Очень приятно, — сказал он, — очутиться в Англии. Мне нравится ваша страна. У нас летом не так прохладно, как здесь. — Вы, вероятно, приехали читать лекции? — спросил Эндрю. — Нет, — усмехнулся Стилман. — Я больше не читаю лекции. Не знаю, покажется ли вам это тщеславием, если я скажу, что результаты моей работы говорят сами за себя. Как бы там ни было, я приехал сюда не для лекций. Вышло так, что ваш мистер Крэнстон... Я имею в виду Герберта Крэнстона, который выпускает такие прелестные маленькие автомобили. Примерно год назад приехал ко мне в Америку. Он всю жизнь был мучеником астмы, и мне, нам, в институте, удалось его вылечить. С тех пор он все время приставал ко мне, чтобы я приехал в Англию и открыл здесь маленькую клинику наподобие нашей портландской. И полгода назад я дал согласие. Мы разработали план, и сейчас эта клиника, мы ее назвали Белвью, уже почти закончена. Она в районе Чилтернских холмов, вблизи хай уикома Я должен ее открыть, а затем передам ее Марленду, одному из моих ассистентов. Откровенно говоря, я смотрю на это как на эксперимент. Очень многообещающий опыт применения моих методов, в новых климатических условиях. Финансовая сторона меня не интересует. Эндрю наклонился вперед. — Все это очень интересно. Я хотел бы осмотреть вашу клинику. — Вы приезжаете, когда у нас все будет готово. У нас будет проводиться радикальное лечение астмы. Этого хочет Крэнстон. Кроме того, я сделал своей специальностью несколько форм первичного туберкулеза. Я говорю «несколько...» Он улыбнулся. «Видите ли, я не забываю, что я в сущности только биофизик, мало знакомый с дыхательной системой. Да, насчет ранних форм туберкулеза. Это вам будет интересно. Я применяю новый метод пневмоторакса. Это подлинное достижение». «Вы говорите о способе Эмиля Вейля? нет «Нет-нет, мой гораздо лучше». Лицо Стилмана просветлело. «Вы знаете, как неудобны аппараты с неподвижной бутылкой в тот момент, когда внутриплевральное давление уравновешивает давление жидкости и совершенно прекращается выход газа. Так вот, у нас в институте мы устроили камеру добавочного давления, Я вам покажу ее, когда вы приедете в Америку, через которую мы можем вводить газ при определенном отрицательном давлении сразу же с самого начала. «Но как насчет прибавления газа?» — спросил Эндрю быстро. «Мы полностью устраняем риск». «Вот слушайте, это замечательно ловко придумано. Вводя маленький бромоформовый манометр у самой иглы, мы устраняем разряжение. Колебание в минус 14 сантиметров дает только один кубический сантиметр газа у острия иглы. Наша игла имеет четырехходовое приспособление, которое действует лучше, чем Зангмановское. Эндрю был увлечен против воли. — Вот оно что! — Так вы хотите свести к нулю действие на плевру? — Знаете, мистер Стилман, Мне странно. Меня просто поражает, что все это исходит именно от вас. О, простите меня, я не так выразился, но вы поймете, что я хочу сказать. Столько врачей, работая старым способом. Милый мой доктор, ответил Стилман с веселым огоньком в глазах. Не забывайте, что Карсон, первый человек, отстаивавший пневмоторакс, был только физиологом, писавшим популярные очерки. Затем они погрузились в обсуждение технических подробностей, и это продолжалось до тех пор, пока Стилман не посмотрел на часы и не воскликнул, что он опоздал уже на полчаса на свидание с Кренстоном. Эндрю ушел из отеля Брукс, возбужденный, заряженной энергией. Но вслед за этим пришла непонятная реакция, смятение, недовольство своей работой. «Я поддался влиянию этого человека», — говорил он себе с раздражением. На с брат Террас он вернулся в не слишком приятном настроении, но когда подъехал к дому, сделал спокойное лицо. Новые отношения с Кристин требовали этой маски безразличия, так как у нее теперь всегда было такое покорное и замкнутое выражение лица, что Эндрю, как бы он ни кипел внутренне, чувствовал себя вынужденным отвечать тем же. Казалось, Кристина шла в себя, живет какой-то своей внутренней жизнью, в которой ему нет доступа. Она много читала, писала письма. Раза два он, входя, заставал ее играющей с Флори в какую-то детскую игру цветными фишками. Она начала довольно часто ходить в церковь, Это больше всего злило Эндрю. В Бленнеле она каждое воскресенье ходила с миссис Уоткинс в приходскую церковь, но тогда это его не возмущало. Теперь же враждебный, чужой ей, он видел в этом только лишнее доказательство пренебрежения к нему, не духовную потребность, но жест, направленный против него. В этот вечер он, войдя в гостиную, застал ее одну. В очках, которые она недавно стала носить, Кристин сидела, опершись локтями о стол, над лежавшей перед ней книгой, погруженная в чтение, маленькая, похожая на школьницу за уроками. Злое, ревнивое чувство охватило Эндрю. Наклоняясь через ее плечо, он схватил книгу, которую она слишком поздно пыталась спрятать от него. На первой странице Эндрю прочел. Евангелие от Луки. О, Господи! Он был поражен, даже взбешен. Вот до чего ты уже дошла. Библией увлекаешься? А почему бы и нет? Еще до знакомства с тобой я часто ее читала. Вот как? Да. Странное выражение муки было в глазах Кристин. Наверное, ты. Твои друзья из Плаза не одобрили бы этого. Но это, во всяком случае, хорошая литература. Знаешь, что я тебе скажу? Ты превращаешься в настоящую психопатку. Возможно. Это, конечно, тоже всецело моя вина. Но разреши сказать тебе, что лучше быть психопаткой, но сохранить живую душу, чем быть карьеристом и дойти до духовной смерти. Она вдруг резко оборвала, закусила губу, борясь со слезами, с большим усилием овладела собой. И, пристально глядя на него все, с той же мукой в глазах, произнесла тихим, сдавленным голосом. — Эндрю, как ты думаешь, не лучше ли будет для нас обоих, если я на время уеду? «Миссис Вон меня приглашает погостить у нее две-три недели. Они сняли на лето дом в Нюквы. Не находишь ли ты, что мне следует съездить к ней?» «Да, поезжай, будь оно все проклято! Поезжай!» Он круто повернулся и вышел.